Второе. В коридоре ждал мужчина. Камиль, как и любой другой, оценивал людей по своей собственной шкале. С его точки зрения, этот был не слишком высок, где-то метр семьдесят. Что его сразу поразило, так это взгляд. Взгляд, вот что было в нем главное. Ему могло быть лет пятьдесят. Из тех, кто заботится о собственной персоне, ведет здоровый образ жизни, бегает по 25 километров в воскресенье и зимой и летом. Из тех, кто бдит. Хорошо одетый, но без излишнего тщания. Он со сдержанным достоинством держал в руке кожаный портфель и терпеливо ждал. «Доктор Эдуард Кресс», — представился он, протягивая руку, — «меня назначила судья Дэшам». «Спасибо, что прибыли так быстро», — сказал Камиль, пожимая ему руку. «Я просил, чтобы вы присутствовали, потому что нам необходим психологический профиль этих типов, их возможные мотивации. Я сделал для вас копии первых отчетов», — добавил он, протягивая картонную папку. Пока доктор бегло просматривал первые страницы, Камиль внимательно разглядывал его. «Красивый мужчина!» — подумал он. И эта мысль необъяснимо привела его к Ирен. Он ощутил мимолетную ревность и тут же ее отогнал. «Какие сроки?» — спросил он. «Скажу вам после вскрытия», — ответил Крес. «Все зависит от данных, которые я смогу получить».